Рысь, мужик и медведь. Мужик рубит сосну, ложатся на летушную хвою белой щепки, дрожит сосна, а на самой ее верхушке сидит желтая рысь. Плохо рысь едела, некуда ей перепрыгнуть, и говорит она деревянным голосом, будто сосна. «Не руби меня, мужичок, я тебе пригожусь!» Удивился мужик, вытер пот и спрашивает. «А чем ж ты мне, сосна, пригодишься?» «А вот прибежит медведь, ты и залезешь на меня!» Мужик подумал, «А если скажем нет сейчас медведя-то?» «Как нет? А погляди-ка назад!» Обернулся мужик, сзади него медведь, и рот разинул. Ахнул мужик и полез на сосну, а за ним медведь, а навстречу ему рысь. У мужика со страху живот заболел. «Нечего делать, ешьте меня!» Говорит мужик, «Позвольте только трубочку покурить!» «Ну, покури!» — рявкнул медведь, слез на землю висел на задние лапы. Прицепился на сучке мужичок, из шапки выдрал паклю, черпнул кремнем и вспыхнул, забегал быстрый огонь. И мужик заорал. «Ай-яй, упустил огонь-то!» Испугались рысь да медведь и убежали, а мужичок пошел домой, все посмеивался. ай